глава 14. Я медленно отступил, стараясь не делать резких движений. Огромный кристаллический зверь, свернувшийся клубком посреди пещеры, начал шевелиться, видимо, все же почувствовав мое присутствие. Его массивное тело, покрытое переливающимися гранями, постепенно расправлялось, открывая истинные размеры чудовища. Оно было как минимум в пять раз больше того, с которым я столкнулся ранее. Сердце бешено колотилось в груди, но я заставил себя сохранять спокойствие. Паника сейчас – верный путь гибели. Я внимательно наблюдал за зверем, пытаясь найти его слабые места. Существо полностью расправилось и повернуло ко мне свою огромную голову. Я замер, глядя в его глаза, и внезапно понял – они были абсолютно пусты. Стеклянные, безжизненные глаза, неспособные видеть. «Оно тоже слепое», – пронеслось в моей голове. Как и его меньший собрат, этот монстр, должно быть, полагался на другие чувства – слух и обоняние. Зверь втянул воздух, и я понял – он учуял меня. Массивная голова повернулась в мою сторону, а из пасти вырвалось низкое рычание, от которого задрожали стены пещеры. Нужно было атаковать первым, пока зверь еще не до конца проснулся. Сконцентрировавшись, я призвал свою водную ци. Воздух вокруг меня наполнился влагой, собираясь плотный сгусток энергии. Через мгновение рядом со мной материализовалась огромная водная змея воплощение техники потока тысячи рек. «Вперед!» – мысленно приказал я, и змея ринулась на чудовище. Но я недооценил скорость реакции кристаллического зверя. Его хвост, заканчивающийся подобием молота, взметнулся с невероятной быстротой. Удар пришелся прямо в голову моей водной змеи, разбивая и превращая в брызги. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, когда молот обрушился на то место, где я только что стоял. Каменный пол треснул под силой удара, образовав небольшой кратер. «Демоны тебя дери! Что это за мощь?» «Понимая, что в открытом бою мне не выстоять...» Я развернулся и бросился к ближайшему тоннелю. Нужно было найти место, где я смогу использовать свою ловкость и скорость против этого гиганта. Позади раздался оглушительный рев, от которого задрожали стены. Зверь бросился в погоню. Его массивное тело с трудом протискивалось в тоннель, что дарило мне драгоценные мгновения. Последнее, что я увидел над головой монстра, когда влетел в очередной поворот, скрываясь от него, строки техники безоблачного неба. «Кристаллический молотохвост! Уровень 28! Восьмая звезда начальной сферы!» Я едва не споткнулся от удивления. «Восьмая звезда!» Это существо было невероятно сильным, почти на пике начальной сферы. Неудивительно, что оно с такой легкостью разбило мою водную змею. Завернув за очередной поворот, я едва не врезался в стаю мелких кристаллических зверей, таких же, как тот, с которым я сражался ранее. Их было не меньше десятка, и все они повернули ко мне свои морды, учуяв мое присутствие. «Только этого не хватало», – выругался я, резко меняя направление. Теперь за мной гналась не только гигантская тварь, но и целая стая ее меньших собратьев. Я петлял под тоннелем, используя танец ветра для резких поворотов и ускорений. Мелкие звери отставали, но Большой неумолимо приближался, сотрясая пещеры своими шагами. Внезапно тоннель расширился, и я вылетел в огромный пещерный зал. Остановившись, я быстро осмотрелся и замер от ужаса. Весь пол был усеян костями, человеческими костями. Черепа, ребра, позвонки. Останки десятков, если не сотен людей, покрывали каждый сантиметр пола. Некоторые кости выглядели древними, другие – относительно свежими. «Небо! Куда я попал?» Мелкие кристаллические звери остановились у входа в зал, не решаясь войти. Но их огромный сородич не колебался. С оглушительным ревом он ворвался в пещеру, круша стены своим массивным телом. Я отступил назад, готовясь к битве. Рука сжимала рукоять клинка Лунарис, а в голове лихорадочно крутились варианты атак и защиты. И тут я услышал за спиной легкий шорох. Инстинкты завопили об опасности, и я, не раздумывая, прыгнул в сторону, используя танец ветра для большего ускорения. В то же мгновение из-за моей спины вырвалось нечто огромное и темно-зеленое. Я успел заметить гигантскую пасть, усеянную острыми, как бритва с зубами, прежде чем она сомкнулась на теле кристаллического зверя. Это было растение. Огромное хищное растение, подобно которому я никогда не видел. Его стебель был толщиной с дерева, а листья напоминали острые лезвия. Но самым ужасающим была его пасть, огромная, способная проглотить человека целиком. Кристаллический зверь взревел от боли и ярости, когда зубы растения впились в его плоть. Он отчаянно пытался вырваться, нанося удары своим хвостом молотом по стеблю чудовищного растения. Но все было тщетно. Из земли внезапно вырвались десятки толстых лиан. Они обвелись вокруг лап кристаллического зверя, лишая его возможности двигаться. А затем произошло нечто ужасающее. Пасть растения замкнулась невероятной силой, разрывая тело зверя пополам, несмотря на все его сопротивления. Я застыл в оцепенении, наблюдая за этой жуткой сценой. Кровь кристаллического зверя хлынула на пол пещеры, окрашивая кости его прежних жертв. Но мой ужас только усилился, когда гигантское растение повернуло свою пасть в мою сторону. Его острые стебли, подобно копьям, устремились ко мне. Однако страх быстро сменился решимостью. Я заметил, что тело растения покрыто множеством шрамов и ран. очевидно результат прошлых схваток с кристаллическими зверями. Одна из них, самая явная, была нанесена только что. Не теряя ни секунды, я призвал водную змею. Она материализовалась рядом со мной, готовая к бою. Я приказал атаковать, а сам ушел в сторону, чтобы не попасть под яростную атаку бритвенно-острых стеблей. Водная змея ринулась на растение, обвиваясь вокруг его основного стебля и сжимая его. Я слышал, как трещат волокна под напором воды. Но растение не собиралось сдаваться. Его острые листья лезвия начали рассекать тело моей водной змеи, постепенно ослабляя ее хватку. Нужно действовать быстро. Используя танец ветра, я начал перемещаться вокруг растения, уклоняясь от его атак и нанося удары клинком лунарис. Лезвие моего меча сверкало в полумраке пещеры, оставляя серебристые следы в воздухе. Каждый удар отсекал очередной стебель или лист чудовищного растения. Но чем больше я атаковал, тем яростнее становилась эта неведомая зеленая тварь. Движения ускорились, а атаки стали более точными. Я едва успевал уворачиваться, чувствуя, как острые края листьев проносятся в миллиметрах от моего тела. Водная змея, израненная и ослабленная, все еще пыталась сдерживать основной стебель растения, но я видел, что она долго не продержится. Нужно закончить это как можно скорее. Собрав всю свою ци, я направил ее в клинок «Лунарис». Лезвие засияло еще ярче, словно впитывая лунную ци, что я старательно поглощал в каждое полнолуние. С боевым кличем я бросился вперед, нанося серию молниеносных ударов. Лунарис рассекал стебли и листья растения, словно они были сделаны из бумаги. Части чудовищного растения падали на землю, извиваясь в предсмертных конвульсиях. Но в момент моего триумфа я допустил ошибку. Сосредоточившись на атаке, я на мгновение потерял бдительность. Огромный бутон растения, который я принял за безобидную часть, внезапно ожил. Он устремился ко мне, намереваясь раздавить своей массой. Одновременно с этим острые стебли атаковали с флангов, стремясь разрезать меня на части. Я успел уклониться от удара бутона, используя танец ветра для резкого прыжка в сторону. Но стебли все же достигли цели. Я почувствовал острую боль, когда они рассекли мою плоть. Кровь хлынула из ран, но у меня не было времени отвлекаться на это. Бутон, промахнувшись, с чудовищной силой ударил в пол пещеры. Раздался оглушительный треск. Камень под моими ногами задрожал и начал крошиться. Я попытался отпрыгнуть, но было уже поздно. Пол обрушился, и я почувствовал, как в очередной раз падаю вниз». Вокруг меня летели обломки камней и извивающееся тело чудовищного растения, падающего вслед за мной. «Только не снова!» – успел подумать я, прежде чем удар о землю выбил из меня весь воздух. Смягчить падение техникой шагов я просто не успел. Падение длилось недолго. В последний момент перед ударом о землю я успел активировать защитную формацию на ручей. Соты духовной энергии вспыхнули вокруг меня, образуя прочный купол. Я почувствовал, как мое тело врезалось в каменистую поверхность, но большую часть удара приняла на себя защита. Сверху посыпались камни и обломки, барабаня по энергетическому куполу. Сквозь шум падающих глыб я услышал пронзительный крик растения. Хотя это больше походило на скрежет. Удивительно, как она вообще могло издавать звуки. Несколько мучительных долгих мгновений я лежал, не двигаясь, опасаясь, что купол может не выдержать. Но вот грохот стих, и наступила тишина, прерываемая лишь звуком осыпающихся мелких камешков. Я медленно выдохнул, чувствуя, как бешено колотится сердце. Жив. Ох, и занесло же меня. А ведь изначально я думал, что это неплохая идея таким образом избавиться от преследователей, но теперь был не так уверен в этом. Осторожно пошевелившись, я понял, что меня зажало между защитным куполом и каменными глыбами. Нужно было выбираться. Сконцентрировавшись, я направил цилл в ладони, формируя касание монарха. Призрачные руки пробили сквозь защитный купол и начали методично разбирать завал над моей головой. Камень за камнем, глыба за глыбой, я медленно, но верно прокладывал себе путь наружу. Наконец, последний валун был отброшен в сторону, и я смог подняться на ноги, оглядывая место, куда я провалился. Это была еще одна пещера, но гораздо меньше предыдущей. Свет, исходящий от моего защитного купола, отражался от влажных стен. В центре пещеры лежало изувеченное тело гигантского растения. Его некогда могучий стебель был сломан в нескольких местах, а большая часть листьев лезвий была смята или оторвана при падении. Я заметил, что корни растения, которые должно быть раньше, тянулись по стенам этой пещеры. Теперь в большинстве своем были оторваны от основного тела. Они бессильно свисали со стен, словно мертвые змеи. Но несмотря на все повреждения, чудовищное растение все еще подавало признаки жизни. Его огромный бутон слабо шевелился, а из глубины доносилось тихое, но угрожающее шипение. Уж не знаю, чем оно там шипело. Но стоит ли удивляться такому после того, как увидел живое растение таких размеров?» Не теряя ни секунды, я рванул вперед. Растение попыталось атаковать меня своими оставшимися стеблями, но движения его были медленными и неточными. Скорее предсмертная агония, нежели полноценное сопротивление. Я легко уклонился от них и в прыжке вонзил лунарис глубоко в сердцевину главного бутона. Лезвие клинка засияло холодным серебристым светом, когда я направил в него поток своей цы. Растение издало последний душераздирающий вопль, который эхом разнесся по пещере, а затем его тело обмякло, и жизнь покинула это чудовищное создание. Я медленно вытащил клинок, наблюдая, как темная жидкость, похожая на сок, сочится из раны. Теперь, когда опасность миновала, я мог лучше рассмотреть это странное существо. «Невероятно!» – пробормотал я, проводя рукой по жесткой коре стебля. «Сколько же времени ему понадобилось, чтобы вырасти до таких размеров? И сколько духовной энергии оно впитало за эти годы? Мой взгляд упал на разбросанные повсюду человеческие кости, и я содрогнулся от ужаса. И сколько жизней оборвало это чудовище!» Внезапно мир вокруг меня закружился, и я почувствовал, как теряю равновесие. Попытавшись сделать шаг, я едва не упал, успев в последний миг опереться на колено. «Что за...» Горло подступила тошнота. Опустив взгляд, я увидел свои раны. Те самые порезы, которые нанесли мне стебли растения во время нашей последней схватки. Края ран были воспалены, а кожа вокруг приобрела нездоровый зеленоватый оттенок. «Ну, конечно! Эта тварь была еще и ядовитой. Куда без этого? Как будто небо посчитало, что мне выпало мало испытаний». Голова кружилась все сильнее, а перед глазами начали мелькать странные образы. Я видел огромные леса, состоящие из таких же чудовищных растений. Видел армии кристаллических зверей, марширующих по бескрайним равнинам. Но потом это все свернулось в одну большую круговерть. И всего на долю мгновения я увидел огромный прекрасный храм, возвышающийся среди гор. Он был великолепен и словно манил зайти в него. А следом, как будто перед глазами, мелькнули строки техники безоблачного неба. Но текста я разглядеть не успел. Я тряхнул головой, пытаясь прогнать эти видения. Нужно было действовать быстро, пока яд не распространился по всему телу. Собрав последние силы, я сел в позу для медитации. Закрыв глаза, я сосредоточился на своем дыхании, позволяя сознанию погрузиться в глубины внутреннего мира. Я увидел свои меридианы, каналы, по которым течет духовная энергия. Обычно яркие и чистые, сейчас они были затуманены зеленоватой пеленой яда. Я начал направлять потоки чистой цы по своему телу, заставляя их двигаться быстрее обычного. Это было похоже на попытку очистить загрязненную реку, пустив по ней мощный поток чистой воды. Я чувствовал, как яд сопротивляется, цепляясь за стенки меридианов, но моя ци была сильнее. но ну а сам я был достаточно упертым, чтобы продолжать действовать, несмотря ни на что. Капля за каплей, частица за частицей. Яд постепенно вымывался из моего тела. Я ощущал, как он собирается в определенных точках, готовый покинуть организм. Не знаю, сколько времени прошло. Минуты или часы. Я полностью погрузился в процесс очищения, забыв обо всем остальном. Наконец, когда последние следы яда были выведены, я почувствовал, как напряжение покидает мое тело. Открыв глаза, я увидел, что раны на моем теле покрылись тонкой коркой. Яд был побежден, но цена оказалась высока. Я чувствовал себя полностью опустошенным, словно из меня выжили все соки. По крайней мере, я жив. Попытавшись подняться, я чуть не упал. Тело отказывалось слушаться. Усталость навалилась на меня, словно тяжелое одеяло. Последнее, что я увидел перед тем, как провалиться в темноту – было мерцание кристаллов на стенах пещеры и текст безоблачного неба. «Достигни тиранической сферы! И тогда...» А затем сознание покинуло меня, из-за чего я так и не смог дочитать это сообщение до конца.